Командир третьего механизированного корпуса, генерал-майор Черниховский. Старая Русса. Десять суток, отведенных на формирование мехкорпуса, закончились. Оглядываясь назад, Иван Данилович поражался, сколько всего успели за эти суматошные дни сделать. Вот только больше трех часов поспать не удалось. Но кто на войне обращает внимание на хроническую бессонницу? «Штаты мы разработали солидные». В бригаде три личного состава, хотя генерал Гловацкий предлагал вдвое меньше. Москва решила иначе. Слишком слаба такая бригада, самостоятельно вести бой не сможет, нуждаясь в постоянной поддержке пехоты и артиллерии. С пленным немецким командиром корпуса говорил, до да бумаги их по применению танков и мотопехоты пристально изучил. Вот и ввели в бригадах по две полковые группы из батальонов танков и мотострелков, без формирования управления самих полков. Все в руках Камбрига, как две руки с кулаками. Можно бить одновременно. Немцы такие, боевыми группами именуют в своих дивизиях не случайно. Тылов у них нет, одна сила. А комбриг каждую такую группу усилить может. У него артиллерийский минометный дивизион есть, саперные и разведывательные роты с броневиками. Ремонтная и тыловая службы строго централизации требуют. Так что должна себя показать такая задумка. А вот корпус — более сложная структура. Проверка на поле боя ему требуется. У тебя какое мнение на этот счет, Иван Данилович? По сути, осталась прежняя моторизованная дивизия, но с бригадами вместо полков. Не нужно импровизировать, сколачивать из полков группы, а управление самими бригадами проще. Мотопехоты и артиллерии не намного больше, это верно, а танков на полсотни меньше. Мне Мнимые ослабления, если разобраться». У меня в бригадах 42 легких БТ, еще по 17 34 Минометов Миномётов изрядно добавлено, как и зенитных пулеметов ДШК. саперов своих хватает, разведбат с танками есть, мотоциклетный батальон с ротой броневиков, дивизион 122-мм Гаубис, артиллерийско-противотанковый полк УСВ. Гаубис М-10 вообще нет. Впрочем, наверное, правильно, тяжелы они для тракторов. А тягачей и ворошиловцев нехватка везде жуткая. Вот и вся разница на первый взгляд. Только в корпусе на 2000 личного состава больше. Да еще дополнительно приказано запасные роты при бригадах развернуть. А при корпусе батальон с танковой ротой. Сейчас комплектуем из пополнений, но грузовиков с танками на них нет и взять пока негде. Черниховский пожал плечами и отпил чая из жестяной кружки. Вечер перешел в ночь, но назвать ее темной было бы не совсем верно. Таковы уж эти места. Новые штаты мехкорпусов, как он знал, разработала АБТУ фронта. Маршал Ворошилов не только одобрил, более того, всячески настаивал на их принятии. В принципе, верно. Будущее не за пехотой, он это уже сам понял, и не за мощными ударами танковых армат прежних дивизий, что откровенно слабыми получались, несмотря на обилие танков а во взаимодействии всех сил корпуса в сбалансированном сочетании танковых и стрелковых частей с артиллерией, саперами и авиацией. Теперь надо только научиться правильно применять все силы, хоть на уровне немцев. Да и командарм Главацкий считает, что у врага не грех уроки взять, чтобы потом его же и бить. Хорошо хоть так вышло, Иван Данилович. Пусть корпуса послабее стали, но не в одних танках дело. Вспомни, как сам без пехоты воевал, когда у тебя полк выдернули и на Лиепаю его отправили. А теперь этого не будет. Имеются танковые бригады, НПП, плюс отдельные танковые батальоны. Есть чему пехоту поддержать. Теперь жалоб поменьше будет. Нет, какие тут печали. А тогда трудно пришлось, Павел Павлович, что и говорить. Мне почти все танки повыбивали. Зато теперь на отсутствие пехоты сетовать не будешь». «Побьют стрелков много, особенно тех, кто из танкового десанта. Сам понимаю, что не от хорошей жизни одну роту из каждого мотострелкового батальона на танки верхом усадили. С автотранспортом у нас сейчас туго. А потому потери неизбежны и большие». Черниховский прекрасно осознавал, что так называемый танковый десант создан просто от безысходности. «Все объяснимо. Машин катастрофически не хватает». В стрелковых дивизиях их вдвое сократили от штата. Этот процесс затронул и механизированные части. В соседнем лесу 185-ю моторизованную дивизию стрелковую формируют сейчас самым спешным порядком. А ведь генерал-майор Рутчук по доброй воле лучшие автомобили отдал, пушки, целый мотострелковый батальон. И задал вопрос, который вертелся на языке. «Автоматы хоть нам поступят?» Или по названию формировать роту автоматчиков танкового десанта? Будут. Это я тебе точно скажу. Уже сейчас собирать начали в частях 11-й армии. Генерал-лейтенант Гловацкий твердо обещал полторы сотни ППД в твой корпус отправить. Как раз на шесть взводов хватит. Они чуть меньше по штату, чем стрелковые. Вскоре получишь. Даже больше. Еще тысячу СВТ передадут. Ты их правильно распредели. Выдавай только лучшим стрелкам. И на самотек это дело не пускай. Сделаю, Павел Павлович. Это под островом осознал. Сам знаешь, как командующий к такому относится. Черниховский вздохнул с облегчением. Он по недолгой службе в 11-й армии прекрасно знал, что командар всегда делает то, что обещал. Хоть со стрелковым вооружением вопрос решен. Вот только с зенитной артиллерией все неясно. Но тут полубояров словно снова прочитал его мысли и заговорил. Из Ленинграда уже отправили целый дивизион 37 миллиметровых автоматов. Так что ты это цени. Решено наши мехкорпуса вооружать исключительно новой отчастием. У тебя гаубицы М-30 и пушки УСВ. Полковых минометов трое больше, чем в дивизиях. И еще дивизион не сегодня-завтра привезут тебе из Ленинграда. Иван Данилович, тебя до зубов вооружат, но знай, что спросят в тройне. И вот что, срока у тебя на три дня больше». Прекрасно понимаю, что времени очень мало, но двух недель на подготовку вполне достаточно. Многие твои бойцы обстреляны, какой-никакой опыт у командиров есть. Это к чему тебе говорю? Дела на фронте скоро пойдут совсем иные. Решили по немцам сами ударить. Приказано тебя в курс дела ввести. Полубояров отпил остывшего чая из кружки, поморщился и отставил ее в сторону, а сам закурил папиросу. Затем, наклонившись к Черняховскому, тихо заговорил. «Приказы получишь завтра. От себя скажу следующее. Немцы отводят моторизованные части от псковского островского ура. Пехотных дивизий там осталось ровно четыре. Возможно, еще одна есть, но никак не больше. Начали окапываться, занимают оборону на широком фронте. По 20 километров нарезали им полосы. Решено ударить всеми нашими резервами». Всего до 10 стрелковых дивизий и двумя механизированными корпусами. Твоим или Люшенко. И еще в прорыв с вами пойдут кавалерийские дивизии нового формирования, так называемого «облегченного типа» или рейдовых. Минимум артиллерии на три полка конницы. Рота броневиков всего, а танков в них вообще нет. Формируют такие сейчас везде, в основном из казаков, те к тому привычны. Обещают точно две дивизии, но, может быть, и три». «А куда немцы свои танки отводят?» «Не отводят, Иван Данилович. Разделили по корпусу. Один колоннами направился в юго-западную Эстонию, другой — к Пушкинским горам и Опочке. По болотам». «Самолеты разведку ведут. Длинные моторизованные колонны все наши летчики отмечают». «Так, понятно», — протянул Черниховский. Действительно, если штурм и прорыв не заладились у фашистов с самого начала, то переброска ударных кулаков — наиболее оптимальное решение. Но ведь получается, что командарм 11 предвидел такой вариант еще две недели там назад, раз на сохранении корпусов настоял. Выходит, Гловацкий был уже тогда уверен, что немцы не проломят укреп район. Поразительное предвидение. Когда ударим? Где атаковать мех корпусу? когда начнут переброску. Ведь нужно подготовиться заранее к удару. Тут не спугнуть немцев главное. А то их танковые дивизии обратно повернут. Мало ли что произойдет. Сам знаешь, как немцы мастерски умеют удары наносить. Надо дать ему вязнуть при прорыве. За Пушкинские горы я спокоен. Там 41-й корпус, пусть из двух бригад. Но те ничем от дивизии подрачливости не отличаются. А почка далековато от нас. Своим ходом немцам трое суток ползти. Чуть не не черепашьим ходом надо по нашим дорогам. Вернее, бездорожью. Никак не меньше. В Эстонии тоже подготовят оборону. Надеемся, что сходу ее немцы так просто не прорвут. Им там хотя бы сутки продержаться под напором фашистов. А дальше что? Тут мы и ударим от Сура, Рвать фронт будут разом все три дивизии главатцев. Их, как четвертый день, вывели в резерв и пополняют. А с ними и 6 дивизий 11-й армии, свежие, но уже успевшие там пороха понюхать. При поддержке 23-й и бывшей твоей 28-й танковых бригад. Кроме того, ударят и два тяжелых танковых полка. Уже два? Сильные? Две трети КВС Кировского завода к нам только и идут. Штук 70 мы получили». С десяток потеряли, но не безвозвратно. Половину отремонтируют. В полку четыре роты по пять КВ, плюс танк-командира и один еще в резерве. Ремонтники, тыловики, связисты и рота автоматчиков. Для них АВС-36 всем миром собирали, склады обшарили. Всего личного состава около четырех сотен комсостава и бойцов, и 22 танка. Формируем и третий полк. И по одной роте КВ передали в каждую бригаду на Т-26 для качественного усиления. В них, кстати, первые Т-50 появились. Пока несколько штук всего привезли прямо с завода. Но будет больше. Потому ударить по вражеской пехоте мы сможем крепко. Тем более, что артиллерию из-под Ленинграда подтянули с самых больших калибров. Когда переброска. Своим ходом пойдете автоколоннами, начиная со следующей ночи. Для танков и боеприпасов эшелоны начнут подавать с утра. Отправляй вторую бригаду, затем корпусные части и пятую. А сорок шестую, самый последний, на ходу ее готовь. Разнарядку и расписание получишь утром. Да, вот еще что. Сразу туда отправишь командиров штаба для рекогностировки. Пусть заранее они у тебя в общевойсковые петлицы нарядятся, когда в окопы пойдут. Нечего перед фашистами прибытие танковых войск светить. «Предписание получишь тоже с утра. Надеюсь, у тебя все вопросы. А то ехать в Порхов нужно. Там у нас сейчас штаб фронта». Черниховский тяжело вздохнул, хмуро посмотрел на начальника АБТУ и подумал, что поспать ему хотя бы два часа точно не получится. «Слишком много времени для сна уходит».